Так, говоря, обошли они избы, потом проехали в коляске по лугам. Места были бы хороши, если бы не были вырублены. Открылись виды. В стороне засинел бок возвышенности тех самых, где еще недавно был Чичиков, Но ни деревни Тентетникова, ни генерала Бетрищева нельзя было видеть. Они были заслонены горами. Опустившись вниз к лугам, где был только один ивняк и низкий топольник, высокие деревья были срублены, они навестили плохую водяную мельницу, видели реку, по которой бы можно было сплавить, если бы только было что сплавлять. Изредка кое-где пасла стощая скотина, обсмотревшая, не вставая с коляски, Они воротились снова в деревню, где встретили на улице мужика, который, почесав у себя рукой пониже спины, так зевнул, что перепугал даже старостяных индейок. Зевота была видна на всех строениях. Крыши также зевали. Платонов, глядя на них, зевнул. Заплата на заплате, — думал Чичиков, увидевш, как на одной избе вместо крыши лежали целиком ворота. Хозяйстве исполнялась система Тришкина-Кафтана. Отрезались обшлага и фалды на заплату локтей. — Вот оно, как у меня, — сказал Хлобоев. — Теперь посмотрим дом. И повел их в жилые покои дом. Чичков думал и там встретить лохмотьи и предметы, возбуждающие зевоту. Но к изумлению в жилых покоях было прибрано.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 Четверо детей также одеты хорошо, и при них даже гувернантка. Они были все миловидны, но лучше бы оделись в пестрядевые юбки. Простые рубашки бегали себе по двору и не отличались ничем от крестьянских детей. Хозяйки скоро приехала гости, какая-то пустомели и болтунья. Дамы ушли на свою половину, дети убежали вслед за ними, мужчины остались одни.